Оставим также на совести Бердяева утверждение о тотальности мышления и пониженном культурном типе Ленина. Аргументы против него вдумчивый читатель найдет хотя бы в воспоминаниях людей, лично знавших Владимира Ильича и знакомых с кругом его интересов. Из них видно, что Ленин вовсе не был узким фанатиком, не способным увлечься ничем, кроме одной единственной воспламеняющей его идеи, Большую роль в жизни Владимира Ильича играло, например, искусство, которое он искренне любил и неплохо знал. Другое дело, что практическая революционная работа почти не оставляла ему времени для занятий искусством. Вместе с тем заметим, что Бердяев часто бывает односторонним не только там, где выступает в качестве критика Ленина, но и там, где он, казалось бы, принимает его сторону. Например, с Бердяевым можно согласиться когда он говорит, что в условиях нарастания революционных настроений большевизм неизбежно должен был получить преимущество перед меньшевистской идеологией, которую он справедливо упрекает в доктринерстве. Тем не менее, как показывает опыт, история редко умещается в рамках какой-либо одной политической доктрины. Аргументы меньшевиков тоже зачастую не были беспочвенными. В них было определенное рациональное зерно, которое их оппоненты отвергали или не могли заметить. Не замечает его и Бердяев, убежденный в том, что историческому процессу присуща некая изначальная предопределенность, он нередко склонен идеализировать победившую сторону, видя в ней воплощение какого-то неясного нам сверхчеловеческого замысла, полностью отдавая ей право на историческую истинность. Вот почему в некоторых бердяевских пассажах сквозит какое-то своеобразное увлечение большевизмом, хотя, как христианин, он не принимает ни его теоретических положений, ни политической практики. Политическая система, существовавшая в СССР в 30-е годы, вызывает у Бердяева негодование и возмущение, Она скомпрометировала себя крайней степенью бесчеловечности, она вся в крови и держит народ в жестоких тисках. Однако высказать это философ считает недостаточным. Ему важно также понять, как и почему могла она сложиться. И, отвечая на этот вопрос, он приходит к выводу, что возникнуть она могла только потому, что выразила, хотя и в крайне извращенной форме, некоторые объективные потребности общества. Прежде всего, это потребность в собирании государства, находящегося под угрозой распада. При всем своем негативном отношении к переродившейся в репрессивный режим советской власти, Бердяев признает ее единственной реальной силой, обеспечивающей защиту России от грозящих ей внешних опасностей. Поэтому внезапное падение этой власти было бы, с его точки зрения, не меньшей трагедией, чем ее существование. Другая важная задача, решаемая деспотическим сталинским государством, это необходимая для дальнейшего развития России ее ускоренная индустриализация. На Западе индустриализация происходила на основе частно капиталистической формы хозяйствования. В России же индустриализация происходит при коммунистическом режиме, и основой для нее является не инициатива, преследующего свою выгоду предпринимателя, а, с одной стороны, энтузиазм масс, вызванный к жизни превращением этого, в общем-то, прозаического дела в поэзию и миф, с другой же стороны, беспощадное принуждение. Таким образом, сталинизм у Бердяева предстает не как порождение злых духов истории, внезапно вмешавшихся в ее течение, а как сложный и противоречивый феномен, подлежащие объяснению на почве исторической необходимости. На такой уровень понимания диалектики становления нашего общества, пожалуй, и сегодня еще не вышла наша историческая публицистика, сконцентрировавшая свое внимание в основном на личных качествах Сталина и на политических интригах в высшем эшелоне тогдашнего партийного руководства. Надо заметить, однако, что задачи, определяющие, согласно Бердяеву, историческую суть сталинизма, рассматриваются им абстрактно, в отрыве от реальных классовых интересов. Ключевой вопрос о социальной базе сталинского режима он по существу не исследует, лишь слегка затрагивая его в сугубо психологическом плане. В этой связи он пишет, в частности, о массовой выработке совершенно нового для России психологического типа, милитаризованного молодого человека, завоевателя и победителя, одержимого волей к власти и ради нее готового, в свою очередь, терпеть ничем не ограниченную власть политического левиафана над самим собой».